ЖЕСТКИЙ СЬЁМ ЖЕСТКИЙ СЬЁМ – это когда тебя спустили с корабля в 22.00, а танцы заканчиваются в 22.30, и ты влетаешь туда, опухший с полового голода, задыхаешься, а девушка уже в гардеробе, уже подаёт номерок на своё бельё. Ты выхватываешь у неё номерок, как нищий золотой, и помогаешь ей надеть её бельё. Дальше по жизни, неторопливо на сегодня, вы отправляетесь вместе, не торопясь, за ручку, как скорпион со скорпионихой. Вот это и называется «Жёсткий съём».